Во-первых, опасно ездить одной, и вы это знаете. Вам достаточно часто об этом говорили. Если вам самой наплевать, что вас могут изнасиловать, подумайте хотя бы о последствиях. Из-за вашего упрямства может так получиться, что ваши галантные сограждане вынуждены будут мстить за вас и вздернут двух-трех черномазах. И тогда янки... Обрушится на ваших друзей И кого-нибудь уж наверняка повесят Вам никогда не приходило в голову Что дамы недолюбливают вас Возможно потому, что из-за вашего поведения Их мужьям и сыновьям могут свернуть шею Более того, если Куклукс-клан Будет продолжать расправляться с неграми Янки так прижмут Атланту Что Шерман покажется вам ангелом Я знаю, о чем говорю, потому что я в хороших отношениях с Янки. Стыдно признаться, но они смотрят на меня, как на своего, и открыто говорят при мне обо всем. Они намерены истребить куклу клан Пусть даже для этого им пришлось бы снова сжечь город и повесить каждого десятого мужчину. А это заденет и вас, Скарлетт. Вы можете потерять деньги. Да и потом, когда занимается прерия пожара не остановишь конфискация собственности повышение налогов штрафы с подозреваемых мужчин я слышал как обсуждались все эти меры куклукс клан а вы кого нибудь знаете из куклукс клановцев к примеру томми уэлберн или хью он нетерпеливо передернул плечами откуда же мне их знать Я ренегат, перевертыш, подлипала, подпевающий северянам. Разве могу я знать такие вещи? Но я знаю, кого подозревают янки, и достаточно южанам сделать один неверный шаг, как они считайте, что болтаются на виселице. И хотя, насколько я понимаю... Вы без сожаления послали бы ваших соседей на виселицу. Я уверен, вы пожалели бы, если бы вам пришлось расстаться с лесопилками. По выражению вашего личка, я вижу, что вы, моя упрямица, не верите мне, и мои слова падают на бесплодную почву, поэтому я скажу лишь одно. Не забывайте-ка держать всегда при себе этот ваш пистолет, а я, когда в городе, уж постараюсь выбрать время и возить вас». «Рэд, неужели вы в самом деле? Значит, это чтобы защитить меня вы...» «Да, моя прелесть. Моя хваленая галантность побуждает меня защищать вас». В черных глазах его заблестели насмешливые огоньки, и лицо утратило серьезность и напряженность. «А почему? Все из-за моей глубокой любви к вам, миссис Кеннеди». Да, я молча терзался, жаждал вас и алкал вас и боготворил вас издали, но, будучи человеком порядочным, совсем как мистер Эшли Уилкс, я это скрывал. К сожалению, вы — супруга Фрэнка, и порядочность запрещает мне говорить вам о своих чувствах. Но даже у мистера Уилкса... Порядочность иногда дает трещину. Вот и моя треснула. И я открываю вам мою тайную страсть и мою... «Да замолчите вы, ради Бога!» — оборвала его Скарлет, «Да нельзя раздосадованная, что случалось с ней всегда, когда он делал из нее самовлюбленную дуру. К тому же ей вовсе не хотелось обсуждать Эшли и его порядочность. Что еще вы хотели мне сказать?» «Что?» Вы меняете тему нашей беседы в тот момент, когда я обнажаю перед вами любящее, но истерзанное сердце. Ну, ладно. Я хотел вам вот что сказать. Насмешливые огоньки снова исчезли из его глаз, и лицо помрачнело, приняло сосредоточенное выражение. Я хотел, чтобы вы что-то сделали с этой лошадью. Она упрямая и губы у нее загрубели и стали как железо. Вы ведь устаете, когда правите ею, верно? Ну, а если она вздумает понести, вам ее ни за что не остановить. И если она вывернет вас в канаву, то и вы, и ваш младенец можете погибнуть. Так что либо доставайте для нее очень тяжелый мундштук, либо позвольте мне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 американская суфражистка, активная общественная деятельница, возглавлявшая кампании за эмансипацию женщин. Скарлетт же обнаружила, что рюмочка чистого коньяку перед ужином очень помогает, а потом всегда можно пожевать кофе или прополоскать рот одеколоном, чтобы отбить запах. И почему это люди так нетерпимо относятся к женщинам, которые любят выпить,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 быть рядом с Эшли, хотя бы только видеть его, слышать звук его голоса, знать, что он ее любит. Каждое письмо от Мелани с сообщением, что все идет хорошо, каждая коротенькая записочка от Уилла с описанием того, как они взрыхляют землю, сажают, растят хлопок, вызывала у Скарлетт новый прилив тоски по дому. «Я уеду в июне».